Дон Жуан Пьеса Мольера увидела свет в Парижском театре Пале-Рояль 15 февраля 1665 года. Дон Жуана сыграл премьер труппы Мольера Лагранж, а с Гонореля сам автор. Текст Дон Жуана был опубликован лишь после смерти Мольера в собрании сочинений, подготовленном Лагранжем и вино с 1682 года. С 1677 года до середины XIX века зрители знакомились с творением великого комедиографа по его стихотворному переложению, сделанному Тома карнелем братом знаменитого Пьера Корнеля, автора Сида. Источники Мольеровского сюжета многочисленны. Истории о грешниках, понесших диковинную кару от изваяний, встречаются в античных и средневековых легендах, многократно запечатлены в искусстве. Самым знаменитым среди версий истории о Дон Жуане, Доне Хуане и ожившей статуе, явившейся отомстить обидчику, стала драма Тирса де Малина «Сивильский озорник» или «Каменный гость» 1619 год. Кроме этой пьесы известны итальянские Джилиберти Чиконьини и французские предшественники Дремон де Вилье Мольеровского шедевра. С момента появления сивильского озорняка или каменного гостя Тирса де Малина, то есть где-то с 1620-1630-х годов, история дерзкого соблазнителя, пригласившего к себе на ужин статую убитого им человека, разошлась по Италии и Франции вместе с итальянскими актерами комедии Дель Арте, которые взяли ее на вооружение и по-своему переработали. Так Жан Руссе насчитывает пять итальянских сценариев и две французские пьесы на эту тему, предшествовавшие версии Мольера. На французской сцене в конце 1650-х – начале 1660-х годов шли обе французские трагикомедии с идентичным названием «Каменный гость» или «Преступный сын». Одна — Доримона, 1658 год, другая — Вильера, 1659 год. Также не исключено, что в 1662 году один из итальянских сценариев был разыгран труппой знаменитого Орликина Доминика Бьянколелли. Во всяком случае, Мольер был знаком с итальянскими разработками сюжета, откуда в его пьесу перекочевала последняя реплика с Гонорелли. «Мое жалование, мое жалование». Комедия «Дон Жуан» или «Каменный гость» была написана и поставлена Мольером очень быстро, в первую очередь для того, чтобы поправить дела своего театра после запрещения постановки Тартюфа. Часто говорят, что из-за спешки в комедии много несогласованности и недоработок. Возможно, некоторые технические недостатки действительно существуют, но никак нельзя отнести это к образу главного героя. Непростой и весьма противоречивый образ Дон Жуана обладает законченностью и внутренней логикой. В Дон Жуане современники Мольера узнавали определенный общественный тип — светского либертина, от французского «либертин свободомыслящий». Эти молодые дворяне культивировали искусство наслаждения, приписывая себе утонченность, выделяющую их из толпы глупцов и плебеев. Они превозносили критический дух науки, отвергая мораль и религию как некие условности, необходимые для управления народом. В уста Дон Жуана Мольер вкладывает определение лицемерия как самой страшной для общества опасности. Теперь этого не стыдятся. Лицемерие — модный порок, а все модные пороки идут за добродетель. Людские пороки вообще доступны осуждению, и никому не возбраняется открыто нападать на них. Но лицемерие — порог привилегированный. Оно всем зажимает рот и наслаждается неограниченной безнаказанностью. Здесь следует заметить, что и сам главный заказчик всех комедий Мольера, король Людовик XIV, не отличался сдержанностью в своих сексуальных предпочтениях. Можно сказать, он был живым воплощением образа Дон Жуана, если учесть всех его фавориток. Однако, следуя принципам, созданной им самим высокой комедии, Мольер в этом непростом образе отразил не только конкретные жизненные наблюдения, но и основные принципы философии своего современника Пьера Гассенди. Пьер Гассенди — французский философ и ученый. Родился в крестьянской семье, закончил университет в Эксе. Был профессором философии в том же университете, затем профессором математики в Королевском парижском коллеже. С 1626 года каноник Кафедрального собора в Дине. Находился под влиянием идей Коперника, Галилея и Пикура. Активно участвовал в научно-философской жизни Франции, полемизировал с Декартом. Будучи католическим священником, являлся главой кружка либертенов, свободомыслящих. Но именно таким либертеном и предстает перед нами Дон Жуан. Заметим, что и сам Мольер полностью разделял эти взгляды. Гассенди был деистом. Он считал, что Бог, сотворив атомы и движения, затем предоставил миру существовать по собственным законам. Душа — особо тонкая субстанция. Бессмертная — интеллектуальная душа, дарованная человеку Богом, а не чувственная, унаследованная им от родителей. Защищая Пикура от нападок христианских богословов, Гассенди попытался реабилитировать центральные понятия его этики — удовольствие понимая под ним стремление к счастью и утверждая, что оно есть благо само по себе. Но именно к счастью через удовольствие и стремится герой Мольера. Основные добродетели, согласно учению Гассенди, — это благоразумие, при котором разум руководит волей, и необходимость довольствоваться малым. Всякая добродетель есть благо, поскольку она доставляет безмятежность. Одно из условий счастливой жизни — отсутствие страха смерти, которое не может причинять страдания ни живым, ни мертвым, ибо первых она не затрагивает, вторые же не существуют. Проблема Дон Жуана таким образом будет заключаться не в том, что в своем стремлении к наслаждению он забывает о благоразумии, но в том, что у него отсутствует чувство страха смерти, а это основное условие жизни настоящего эпикурейца Эльбертена, сомневаться в котором не приходится. Достаточно вспомнить, как смело герой Мольера общается со статуей Командор. ГСНД придерживался и принципа «двух истин», то есть идеи о взаимном невмешательстве философии, науки и религии в дела друг друга, поскольку первая всегда опытна и рациональна, а вторая иррациональна и не нуждается в доказательствах. В связи с этим отдельно стоит сказать об отношении Дон Жуана к религии. С одной стороны, в «Безбожии герои» можно увидеть лишь продолжение традиции — ведь Дон Жуан всегда погибал именно за свою беспутную жизнь и презрение к божественным заветам. Но у Мольера делается гораздо больший акцент на этой теме, ведь не случайно постановка пьесы вызвала резкий протест со стороны церкви. Комедия прошла 15 раз и была запрещена, а издана уже после смерти драматурга. На первый взгляд может показаться, что Мольер обличает безбожие Дон Жуана, в первую очередь устами с Гонорелли. Этому же способствует эпизод с нищим, который отказывается богохульствовать за деньги. Да и в конце, как и положено, Дон Жуану поражает молния. Но в то же время существует точка зрения, что Мольер не отрицает, а наоборот, косвенным образом реабилитирует атеизм, делая в этом плане главного героя проводником своих собственных взглядов. Каких? Скорее всего, эти взгляды были почерпнуты из философии Пьера Гассенди и его эпикурейства. Известно, что этика Гассенди повлияла на движение либертенов, к числу которых относились такие известные литераторы, как Серано де Бержерак, мальер и лафонтен Учение Гассенди сыграло большую роль в реабилитации атомизма, оказав воздействие на физику Бойля и Ньютона, философию Гольбаха, без чего трудно себе представить идеологию всего последующего просвещения. Но именно в следующем, XVIII веке, возникнет так называемая религия философов, окончательно сформируется стремление рационально познать Бога. В начале третьего действия комедии Мольера «Дон Жуан» или «Каменный гость» 1665 год. Дон Жуан из Гонарель скрываются в лесу от преследований братьев обманутой Эльвиры. На обоих чужое платье. Дон Жуан одет сельским жителем, а Сгонарель доктором. Разговор поэтому заходит о медицине. Затем, пользуясь временной привилегией, которую даёт ему наряд, Сгонарель спрашивает Дон Жуана, во что тот верит. Сгонарель. Однако нужно же во что-нибудь верить. Во что вы верите? Дон Жуан «Во что я верю?» «С Гонорель, да». «Дон Жуан, я верю, с Гонорель, что дважды два четыре, а дважды четыре восемь». «С Гонорель, хороша вера и хороши догматы. Выходит, значит, что ваша религия — арифметика». Эти математические выкладки современники Мольера и его позднейшие исследователи восприняли однозначно как признание в атеизме. В правильности такой интерпретации сомневаться не приходится. Вопрос с Гонореля предполагает изложение символа веры, однако это не объясняет, почему для обозначения безбожия своего героя Мольер прибегает к языку цифр, что вполне понятно и объяснимо для типичного либертена и последователя взглядов Гассенди. Современные комментаторы указывают, что слова, вложенные мальером в уста своего персонажа, молва приписывала известному либертену Морицу Аранскому, Насау, который будто бы произнес их в 1625 году, находясь на смертном адре. Когда Морица лежал на смертном адре, некий протестантский теолог попросил его о публичном исповедании веры, которое могло бы служить достойным примером и остаться в памяти людей. На что мариц ответствовал, что он верит в то, что дважды два четыре, а дважды четыре восемь, и что прочие догматы этой веры может разъяснить математик, там же находившийся. мальер усиливает тему безбожия героя и переносит акцент с поступков на убеждения. И выражением таких убеждений становится язык цифр, язык науки. Заметим также, что Гассенди написал немало трудов по истории науки, совершил ряд важных астрономических открытий и наблюдений. Открытий, которые были бы просто невозможны без глубокого знания математики. Прохождение Меркурия по солнечному диску, открытие пяти новых спутников Юпитера и другие. Не случайно антагонист Дон Жуана с Гонорель наивен и глуп. Он защищает религию, но не может привести более весомых аргументов, чем не мог же мир, как гриб, вырасти сам в одну ночь. Дон Жуан же весьма последовательно защищает свою позицию. «Для Дон Жуана отрицание Бога — не дерзкий вызов небу, брошенный легкомысленным жуиром», — писал известный литературовед Бояджиев, а окончательный вывод — давнишней и трезвой мысли философа. «Дон Жуан, несомненно, отрицательный герой». Таким он представал всегда, таким в первую очередь сделал его и Мольер. Практически в самом начале пьесы Сгонорель отзывается о своем хозяине следующим образом.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 Действительно, все последующие действия главного героя только подтверждают такую характеристику. Он полностью лишен каких-то внутренних моральных принципов. Дон Жуану ничего не стоило соблазнить и похитить из монастыря Донью Эльвиру, обвенчаться с ней, а затем почти сразу же бросить. Он совершенно не скрывает причин, побудивших его на такой поступок. Женщина надоела ему, как надоедали и сотни других. «У меня есть глаза для того, чтобы оценить прелести всех женщин, и каждый из них я приношу дань, налагаемый на нас природой», признается он с Гонорелли. Совесть не пробуждается в Дон Жуане даже после того, как Эльвира, смирив себе страсть и решив вернуться в монастырь, приходит к нему и молит лишь об одном — раскаяться и спасти свою душу, положить конец беспутной жизни. «А знаешь ли, я опять что-то почувствовал к ней». В этом необычном ее виде я нашел особую прелесть. Небрежность в уборе, томный взгляд, слезы — все это пробудило во мне остатки угасающего огня. Вот все, что может сказать Дон Жуан после ее искренних слов, вызвавших слезы у Сгонареля. Дон Жуан лишен и чувство благодарности. Крестьянину, спасшему его жизнь, он платит тем, что пытается увести у него невесту. Нет в главном герое и уважение к старшим — в первую очередь, к собственному отцу. Когда Дон Луис пытается вразумить сына, напоминая о его благородном происхождении, о дворянской чести, Дон Жуан не слушает его, а вслед бросает. «Ах, да умирайте вы поскорее, это лучшее, что вы можете сделать». Впрочем, как только он попадает в сложное положение, резко меняется его манера разговаривать с отцом. Дон Жуан изображает раскаяние и сыновью почтительность, но раскаяние это попахивает откровенным лицемерием. Мольеровская страсть к провокации и перевертышам достигает в Дон Жуане предела. Его злодей блестящ, обаятелен, бесстрашен, а добропорядочный герой трусоват и зависим. Парадоксальная взаимообусловленность божественной творческой свободы и циничного неверия — это Дон Жуан. Единство здравого смысла, законопослушности и ограниченности — это сгонорали. Дон Жуан пленителен и опасен. Он монстр, приносящий в мир призрак любви, дьявольский соблазнитель. Его слуга чужд фантазмов, он знает, что кара небесная когда-нибудь непременно настигнет того, кто не верит ни в небо, ни в святых, ни в бога, ни в черта. У столь разных героев разная участь. Вкусив божественного опьянения жизнью, Дон Жуан гибнет от пожатия каменной длани, удостоверившись в присутствии в мире тех сил, существование которых он на словах яростно отрицал, но в напряженном ощущении которых прожил отведенный ему срок. с Сгонорель же остается на земле невредимым, и после вторжения сверхъестественного его тусклому бытию безразлично силам рака и света. Его единственная потеря — деньги». После мистической катастрофы, унесшей гордеца господина, слуга трижды, подобно магу, вызывающему духу, восклицает «Мое жалование! Мое жалование! Мое жалование!» Статуя Командора, персонифицирующая вроде бы светлые силы, персонаж достаточно двусмысленный. В нем трудно отличить бога от дьявола. «Кто послан небом, тому свет не нужен», — провозглашает каменный посланец в ответ на предложение Дон Жуана осветить ему дорогу. Любой читатель или зритель, хоть сколько-нибудь знакомый с христианской концепцией света «Бог есть свет» — обязан насторожиться. Да и время прибытия необычного гостя может вселить сомнения в его небесной миссии. Финальному ночному появлению статуи предшествуют призраки, женщины под вуалью и с косой в руке, персонажи явно инфернальные. Таким образом, карающие силы в комедии обнаруживают свой темный источник. Многочисленные нарушения нормативов классицистической поэтике, жанровые через полосица, красноречиво свидетельствуют о принадлежности знаменитого шедевра не столько к нормативному классицизму, сколько к той эстетической системе, которая возникнет почти 150 лет спустя с момента появления самой пьесы. По-настоящему безумен образ мира, явленный в драматическом диалоге земного и потустороннего высокой комедии Мольер. Прозаическая, в отличие от Тартюфа и мезантропа пьеса, как бы предлагает зрителю стать на сторону Донжуана. Драматург провоцирует читателя и зрителя принять позицию протагониста, чтобы затем явить неопровержимые доказательства наличия сверхъестественного в будничном человеческом существовании. Оживший истукан, мертвая материя, пробужденная к жизни чародейством или небрежным озорством, традиционная для литературы ситуация вторжения демонических сил в земное бытие. В этом ряду стоят образы Голема, Франкенштейна, Гомункулуса. Затем эту тему присутствия дьявольских сил в нашей жизни необычайным образом полюбит все романтики. Не случайно программным произведением Байрона станет именно его вариант Дон Жуана. Знаменитый роман в стихах великого английского поэта. В комедии Мольера этот мотив получает новое звучание. Игра протагониста с мертвым командором — апогей той игры, которую Дон Жуан ведет на земле и готов вести в мирах иных. Игра — его философия, средство достижения целей. Ад, предназначенный Дон Жуану по Мольеру, уготован всякому, кто, кичась своей игрой, возомнит себя равным творцу. Автор Дон Жуана, всю жизнь размышлявший о природе актерского творчества, создал пьесу, герой которой может быть интерпретирован как образ актера, стремящегося вовлечь в игру живое и мертвое, пересоздать созданное, уподобившись магу. Так из подваль зарождалась общая для всего будущего XX века концепция культуры как игры. Философский пласт Мальеровского творения прекрасно сосуществует шутовством. Так, процедура низвержения в ад нечестивого грешника может показаться забавным театральным аттракционом. Ряженый командор в одежде римского императора возможно воспринимался современниками Мольера как представитель мира театра, от имени которого карается сивильский соблазнитель. А сама сцена примерного наказания блудодея с ее шумовыми, гром и световыми, яркие молнии, языки пламени, эффектами, бурлескным эпизодом, не скрывавшим своей машинерии и шутейного смысла. И если исходить из концепции Бахтина «Слово в романе», в соответствии с которым стиль романа заключается в сочетании различных стилей, а язык романа — это сложная система языков, данной в игровой форме, то вполне можно предположить, что образ Мольеровского Дон Жуана — это не что иное, как воплощение подобной стихии романного стиля и слова на сцене, то есть такой словесной стихии, которая соответствует самому процессу постоянной изменяемости жизни. Герой Мольера представляет из себя не какую-то раз и навсегда данную характеристику, как это было принято в поэтике классицизма, а некий процесс становления. Дон Жуан — это отражение самого духа жизни или духа природы. Поэтому он неуловим для строгих отповедей. Он и подал, и героичен одновременно. Он низок и высок, он правдив и лицемерен, и не боится принять вызов, даже если этот вызов исходит из инобытия. Обычные проделки лавеласса и повесы вырастают до уровня чуть ли не теологических рассуждений, и если Дон Жуан и есть дух природы, то Бог — это тот, кому он от лица постоянно меняющейся природы бросает вызов. Вот она — основная болевая точка всего века просвещения, исходящего из воззрений на природу, чьим адвокатам и выступят Руссо, Вольтер и другие. Создается впечатление, что в пьесе Мольера речь идет о знаменитой цитате из Исповеди Блаженного Августина, в которой он рассуждает о природе зла. Поэтому, когда спрашивают, откуда зло, прежде всего надлежит выяснить, что такое зло, ибо оно есть не что иное, как повреждение либо меры, либо образа, либо порядка природного. Злою стало быть, называется та природа, которая была повреждена. Ведь природа неповрежденная есть, вместе с тем и благая природа. Но даже и поврежденная она благая, поскольку она природа, и она злая, поскольку повреждена.